1 мая 1960 года в 4:30 по московскому времени Френсис Гари Пауэрс на своём самолёте U-2 с аэродрома Пешавара в Пакистане взлетел и взял курс на советскую границу. Перед перелётом через территорию Советского Союза, как позже на допросах признал Пауэрс, он нервничал. Ему было страшно. В 20 милях к юго-востоку от Свердловска Пауэрс сделал поворот на 90 градусов влево. В это мгновение он увидел вспышку, затем услышал какой-то шум, и его самолет, клюнув носом, стал падать. Пауэрс выбросился, не попытавшись взорвать самолет. Соответствующая кнопка была рядом с креслом. После приземления на парашюте Пауэрс был схвачен и через несколько часов доставлен на допрос в Москву. В ответ на советские обвинения в том, что Соединённые Штаты Америки осуществляют шпионские действия, посылая самолёты У-2 в полёты над советской территорией, президент Эйзенхауэр на пресс-конференции посоветовал русским вспомнить дело Рудольфа Иванча Абеля. Фотографии Абеля и статьи о нём снова появились на первых страницах газет, хотя Верховный суд Соединённых Штатов Америки вроде бы поставил точку на его судьбе. В редакционной статье газеты New York Daily News первое предложило обменять Абеля на Пауэрса. Можно с уверенностью предположить, что для нашего правительства Абель не представляет больше ценности как источник информации о деятельности красных. Он никогда и им не был. После того, как Крэмы выжмет из Пауэрса всю информацию, какую сможет, такой обмен был бы вполне естественным, говорилось в статье. Удар нашей ракеты по самолёту У-2 заветно повысил заинтересованность американской стороны. в удовлетворении просьбы жены Абеля. Контакты между адвокатами активизировались, и через некоторое время на мосту Альт-Глинке состоялся обмен Абеля на Пауэрса. Об этих событиях уже много писалось, и скоро, надеюсь, все же выйдет из печати книга Тарасова «Товарищ Марк», в которой на основе документальных материалов Об этом будет рассказано подробно. Лично мне остаётся столько добавить, что накануне обмена Абеля на Пауэрса у руководителя аппарата уполномоченного КГБ СССР в ГДР генерала Крохина прошло последнее совещание. Задавалось много всяких даже ненужных, не имеющих отношения к делу вопросов. Так бывает, когда в операцию включаются лица, которые раньше не имели к ней отношения. За дни непосредственной подготовки к ней я порядком устал. Двое детей, жена на лечении в Москве, вечные наши хозяйственные заботы по дому. Чтобы успеть всё сделать по службе и дома, я встал и сказал: "Всё ясно. Если я завтра утром просплю, то операция по обмену пройдёт благополучно". Это было дерзко, Но я всё-таки по-настоящему проспал. Рано утром я проснулся от стука в дверь. Машина уже ждала меня внизу. В ней сидели разъярённые начальники. На место обмена я приехал не выспавшимся и небритым. Корзников сказал тогда Дон Ивану, что жена и доча Беля почти до смерти замучили меня, задёргали. Всё оказалось, кстати, Обмен прошёл хорошо. Рудольф Иван Чабель вернулся домой. Хотелось бы только заметить. Мы передали американцам Пауэрса в хорошем пальто, зимней пуховой шапке, физически крепким, здоровым. Абель же перешёл линию обмена в каком-то серо-зелёном тюремном болохоне и маленькой кепчке, с трудом державшейся на его голове. В тот же день мы потратили с ним пару часов на приобретение необходимого ему гардероба в берлинских магазинах. Скромный служащий Дрифс уже был не нужен.